Глава 11. Сергей Тупикин. Вот у нас раньше клёвый басист был. Серёга Тупикин. Как он ушёл, после него были басисты, но играть они явно не умели. А Серёга спился. Юрий Хой. С легендарным басистом сектора газа мы встретились на лавочке у его дома. Начало разговора было нестандартным. «Я тёмный алкаш. Алкоголик. Тебя это не смущает?» Я отрицательно покачал головой. Ну, тогда налей выпить. А что ты вообще хочешь узнать? Налей выпить. В грязном павильоне на троллейбусной остановке нам налили по сто граммов пластиковые стаканчики. Б.У. В качестве закуски Тупикин попросил стакан томатного сока и кусочек хлеба. Мы выпили, сели на лавочку и закурили. Ну, а что ты хочешь узнать? Вообще? Ты знаешь, я ведь темный алкаш. «Тебе рассказывали? а Каким я запомнил Юрика? Ну, я запомнил, как он менял, менял, менял, менял, менял музыкантов. Он искал басиста. Такого же, как Сергей Тупикин. Тупикин, понимаешь? И не мог, блядь, найти никого. В смысле, без воебону, без этих... Слушай, налей выпить. Как мы познакомились?» Был, короче, концерт в ДК Ленина, а я Хоя видел еще раньше, я же раньше играл с этой, как ее, с Ольгой Зарубиной, с группой «Вагон номер 26». А что, нормальные бабки 10-20 концертов в месяц. Короче говоря, в ДК Ленина у Хоя был концерт, и он там бегал, бегал, бегал, у него, короче, гитариста не было, Понял? А я сижу такой обдолбанный к нему подхожу. Слышь, Юрец, давай типа я сыграю. А Юрка меня, значит, спрашивает, а ты сможешь? Ну, я отвечаю, не знаю, блин, попробую. Короче, сыграли мы, сыграли мы вот этот концерт. А потом Юрик мне и говорит, поехали в Череповец. В Череповец на родину Башлачева. Ну, мы и поехали. Как приехали, как выступили, ни хуя не помню. Всю дорогу бухали, в Москве бухали, там, в Череповце бухали, бухали без раздыху, бухали и еще раз бухали. Знаешь, я ничего не приобрел за время работы в секторе. Нихуя. Все, что у меня есть, телевизор, магнитофон бобинный. Сейчас, блин, не работает. Две гитары, колонки с усилителем. Все это я приобрел до сектора. А в секторе мы пропили все до копья. Все деньги пропивали нахуй. Вот, блядь, помню, был случай. Короче, отдыхали мы в какой-то гостинице. Люксовой. Уже не помню, блядь, какой. Ну, мы сели в номер Юрки, сидим, выпиваем. И пошел в туалет я. Возвращаюсь, а на моем месте уже сидит проститутка какая-то. Ну, не проститутка, а это, ну, девки. Бляди из какой-то парикмахерской, из хуяхерской, горничной, хуй поймешь, короче. Ну, я этой проститутке говорю, блин, ты на моем месте сидишь. А она, да пошел ты. Я ей говорю, пошла отсюда, ты мне тут нахуй не нужна. А она взяла меня и ударила по лицу. Тогда я взял стакан водки и вылил ей на физиономию. Беру второй стакан. Тут Юра взорвался и мне говорит, ты что, блин, делаешь? А я ему, да пошел ты. И он мне хотел в пятак врезать, но не стал. Ну, не знаю, потому что если бы Юра хотел врезать, то бы врезал. Ну, короче, я обиделся, ушел в свой номер. А на утро Юра пришел мириться поставил мне два ящика пива там. Водки. Я ему, Юра, блин, что ты делаешь? Это же были проститутки, бляди, которые мне не хотели место уступать. А он отвечает, ну, извини, братан, пьяный был. Юрка, он вообще моим другом был, понял? Он добрым был, душевным человеком. Просто я хочу сказать, что тогда мы допивались до полной отключки мозгов. Блин, целыми днями в жопу пьяные ходили. Выступали как-то Запомнил я еще один случай Меня тогда уже из сектора увольняли Ну, был, короче, концерт в Горбушке Мне позвонил Савин и специально пригласил сыграть Ну, короче, я приехал из Воронежа, мы концерт отыграли А потом, значит, Савин нас всех повез на какой-то вечер Не, не бухать, мы там выступать должны были Ну, там, юбилей у какого-то был день рождения или свадьба, нихуя не помню. Не, не свадьба. Потому что на свадьбах все по-другому бывает. А там, блядь, сидит куча мужиков с фотоаппаратами и снимают. Что снимают, хер его знает. Наверное, самих себя, блядь, такие крутые, самого Хоя пригласили. Ну, я вышел, короче, на сцену, Хою... Савин пальчиком грозит. Юра, блядь, не обижай Серёжу нашего. Ну, в общем, мы отыграли какие-то песни. Все, блядь, тащились. Ну, а потом нас ещё что-то такое попросили сыграть. Потому что песни Юры Хоя на таких юбилеях никому нахуй не нужны. Им, блядь, нужна группа лабухов, которым могут играть разные вещи. И тогда мы... Я, барабанщик Сашка Якушев и Лёха Ушаков... «Мы сыграли блюз. Блюз, бля, настоящий. Зал охуел. И Савин выбежал на сцену и меня обнял. Он не мог представить, чтобы «Сектор Газа» мог сыграть такую сложную музыку. Не мог просто поверить. Ну, бля, поверил. Обнял. Но я-то уже не работал в «Секторе», понимаешь? Меня, блядь, выгнали после хуй знает какого количества лет». А потом обняли и сказали, ты гений. Я, бля, как родился музыкантом, так и помру. Я играю уже восемь лет, я играю профессионально. И знаешь, вот песни «Пасха», там, «Колхозный панк». Во всех альбомах звучит моя версия гитары. Потому что никто, бля, не сможет так сыграть. И я этим горжусь, вот. Да я и сам ушел из сектора. Просто ушел, потому что... Семья, семейные проблемы разнообразные. Жена, блядь, от меня ушла, дочь моя, мою фамилию не хочет носить. Понял? Да. А сейчас я работаю в ДДТ, в Доме детского творчества, в полтиннике, радистом. Зарабатываю, блядь, гроши, бухаю. Тебя, блядь, не смущает, что я темный алкаш? Так про меня все говорят. Ну, налей еще нахуй.